Из слова семьдесят первого «О, как сладостные поводы к страстям!» Человек может иногда отсечь страсти, вдали от них наслаждается тишиною, веселиться, когда прекращаются они, но не может сделать, чтобы не было у него причин к страстям. Поэтому искушаемся и нехотя, и печалимся, когда мы в страстях, но любим, чтобы оставались в нас поводы к ним. Грехов себе не желаем, но приводящие нас к ним причины принимаем с удовольствием. Поэтому вторые делаются виновными в действенности первых. Кто любит поводы к страстям, тот невольно и нехотя становится подручным и порабощается страстям. Кто ненавидит свои грехи, тот перестанет грешить, и кто исповедует их, тот получит отпущение. Невозможно же человеку оставить навык греховный, если не приобретет прежде вражды ко греху, и невозможно получить отпущение прежде исповедания прегрешений, ибо вражда бывает причиною истинного смирения, исповедь – причиною сокрушения, последующего в сердце от стыда. Если не возненавидим того, что достойно порицания, то пока носим это в душах своих, не можем ощутить зловония и смрада в действительности всего этого. Пока не отринешь от себя того, что неуместно, до тех пор не узнаешь, каким покрыт ты стыдом и сколько должен краснеть от всего». Когда же бремя свое увидишь на других, тогда узнаешь лежащий на тебе стыд. За всякую отрадую следует бедствование, и всякое бедствование ради Бога сопровождается отрадою. Если все, что есть в этом мире, подлежит тлению, от тление и здесь, и в будущем веке, и во время исхода бывает от противных причин, и наипаче от непотребного злостолюбия или от противоположного ему сластолюбию злострадания, претерпеваемого при освящении, то Бог и сие устрояет по человеколюбию, чтобы или во время самого пути, или в конце его вкусить нам наказание, и тогда уже по богатой милости его прийти путь, В одном случае как некое воздаяние, а в другом как залог. Ибо не возбраняет приобретать доброе даже до последнего часа, но действительно возбраняет злое, потому что оставляется возле, как написано, достойный наказания. Наказуемый здесь ради стыда своего вкушает своей гиены. Остерегайся собственной своей свободы, предшествующей лукавому рабству. Остерегайся утешения, предшествующего брани. Остерегайся ведения, предшествующего встречи с искушениями. А что всего чаще бывает, желания сей встречи, прежде совершения покаяния. Ибо если все мы грешники, и никто не выше искушений,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 не определяется ни временем, ни делами. Помни, что за всяким удовольствием следует омерзение и горечь, как неразлучные спутники. Остерегайся радости, с которой не соединена причина к изменению. За отдохновением членов следует иступление и смущение помыслов, за неумеренным деланием – уныние и за унынием – Иступление. Но одно иступление различно от другого. За первым иступлением по отдохновении следует блудная брань, а за иступлением от уныния – оставление безмолвной своей обители и перехождение с места на место. соразмерным уже и ревностно продолжаемому деланию нет цены. Страсти подобны небольшим псам, которые привыкли быть на мясных рынках и убегают от одного голоса. А если не обратят на них внимания, наступают, как самые большие львы. Ставь ни во что малое пожелание, чтобы не питать в себе мысли о силе его распадения, потому что временное терпение в малом отдаляет опасность в великом. Невозможно преодолеть великого Если не при победишь маловажного.